Душа относится к той части человеческого существа, которая не состоит из плоти и крови. Современные ученые используют понятие и само слово «душа» применительно к нематериальному миру человека, в который в частности входят интеллект, эмоции, темперамент, человеческая личность в целом. Изучением этих вещей занимается психология. Специалисты, изучающего умственные и эмоциональные процессы, называют психолог. Того же, кто изучает то же самое под сугубо медицинским углом – на предмет выявления заболеваний и расстройств в этих областях, называют психиатр. Иатрос по-гречески означает врач. Птеродактиль. В мультфильме Уолта Диснея «Фантазия» одним из самых захватывающих эпизодов является поединок между тиранозавром и другим гигантским ящером. Этот ящер является травоядным. У него была маленькая голова, Длина туловища составляла чуть более 9 метров. На хвосте ящера были расположены шипы, а вдоль спины два ряда треугольных костных наростов. Когда впервые были обнаружены костные останки этого ящера, эти костные наросты не подходили ни к какой части скелета, из чего был сделан вывод, что они просто покрывали ящера снаружи, подобно шиферу, которым покрыта крыша. Это существо было названо стегозавр от греческого «стегос» — крыша, и «саурос» — ящерица. То есть стегозавр — это крышевидная ящерица или даже шиферная ящерица. Другой гигантский присмыкающийся — «трицератопс» — напоминал огромного носорога. От его огромного черепа шла костная оборка, покрывавшая заднюю сторону шеи. На глазами росли два больших рога, а третий рог шел от носа. Название этому ящеру дали от греческого слова «трикератос» – «трехроги». Однако наибольший интерес вызывают те древние ящеры, которые умели летать. Некоторые из них представляли собой самых крупных летающих животных из всех когда-либо существовавших на Земле. У них были довольно узкие, кожно-перепончатые крылья, расположенные вдоль неимоверно растянутой конечности, служившей своего рода пальцем. Остальные три – Палечные конечности были маленького размера и оставались свободными. У летучих мышей, наоборот, крылья захватывают четыре палечные конечности из пяти. Свободным остается лишь большой палец, то есть тот, который был занят у летающих ящеров. Это животное называют птерозавр, от греческого «птерон» – крыло, то есть это крылатая ящерица. Небольшую группу среди летающих ящеров составляют птеродактили – «Дактилос» по-гречески означает «палец», то есть птеродактили – это ящеры с пальцем-крылом, поэтому данное им название является достаточно точным. Большую по количеству группу составляли птеранодоны. Размах крыльев у этих особей превышал 4,5 метра. Их череп был вытянут назад, создавая своего рода Телевое образование, которое, очевидно, служило для поддержания устойчивости во время полета. Зубов у них не было. Поскольку «анодон» на греческом означает «без зубов», то название этих ящеров означает, если суммировать вкратце, «с крыльями» и «без зубов». Следует отметить, что под подобное описательное название вполне подпадают и сегодня живущие птицы. Р Равноденствие. Из-за вращения земной оси создается впечатление, что Солнце в полдень располагается все выше и выше в течение шести месяцев, а в течение последующих шести месяцев постепенно снижается. Когда Солнце в полдень находится в самой высокой точке в Северном полушарии, над тропиком Рака, то дни в это время в Северном полушарии самые длинные, а ночи самые короткие. В Южном полушарии в это время все наоборот. Когда же полуденное Солнце находится в своей самой высокой точке в южном полушарии, над тропиком Козерога, то дни в северном полушарии в это время самые короткие, а ночи самые длинные. В южном полушарии наоборот. Полуденное Солнце в своем пути от тропика Козерога, который оно достигает 21 декабря, до тропика Рака, который оно достигает 21 июня, проходит в середине пути над экватором. Когда оно находится точно над экватором, что происходит 21 марта, то по всей Земле протяженность ночи становится равной протяженности дня. Это явление называется весеннее равноденствие, то есть это время равных.